Лень мне не свойственна. Лень мне вообще не свойственна. Я очень занятой и трудолюбивый человек. Я веду ток-шоу. У меня своя продюсерская компания. Свой звукозаписывающий лейбл. По выходным я работаю в службе доставки в центре города. Но иногда лень просто захватывает меня, и я начинаю гонять лодыря так, что сама себе удивляюсь. Несколько месяцев назад я вернулась домой после долгого рабочего дня, в ходе которого развлекала Америку и другие страны. Уселась на диван и стала смотреть телевизор. Вскоре я поняла, что рядом нет моей любимой кошки Чарли. Обычно она вьется вокруг, стоит мне прийти домой. Другие наши кошки более самостоятельны. Все лето они мотаются с рюкзаками по Европе и звонят мне только когда надо выслать им денег. Но с Чарли у нас особые отношения. И мне хотелось, чтобы она знала, я дома. Не волнуйтесь, я не из тех безумных тетушек, что заводят сто хвостатых. Я просто хотела сообщить своей любимой кошке, что я дома, чтобы мы могли поговорить, вместе поужинать и посмотреть телевизор. Я решила, что Чарли в ванной комнате, потому что именно там кошки любят зависать, когда нас нет дома. Они там записывают свои видеоролики, милые котята играют с мочалками и выкладывают их на YouTube. Итак, чтобы сообщить Чарли о своем возвращении, я могла бы пойти в ванную или позвать ее по имени, как обычно и делаю. Но в тот день я почему-то поступила иначе. У нас есть интерком. Можно нажать кнопку и поговорить с человеком в соседней комнате. Иногда это здорово помогает подшутить над гостями. Я иду в дальнюю комнату, включаю интерком и шепотом спрашиваю. Хотите о чем-нибудь спросить Бога? «Я слушаю. Обхохочешься». И я включила интерком и сказала «Чарли, я дома! Чарли!». Потом выключила и стала ждать, пока кошка прибежит ко мне. Мне-то казалось, что я ничего такого не делаю, но потом я увидела Поршу. Та стояла на пороге комнаты и смотрела на меня. «Ты только что вызвала кошку по интеркому?» — спросила она. Я посмотрела на нее и ответила. Другого выбора у меня просто не было. Да, я только что вызвала кошку по интеркому. В свою защиту могу сказать, что я очень устала, и пеший маршрут до ванной представлялся мне слишком сложным. Ведь для этого пришлось бы доехать на сегвей до эскалатора, подняться на нем на третий этаж, перепрыгнуть через фонтан с шампанским, сканировать сетчатку и деактивировать штук 10 лазерных лучей. Хотя нет, это неправда, мне пришлось бы просто выйти в коридор. Обычно мне не свойственно так лениться. Спросите меня, хоть раз в жизни я пыталась снять штаны, не избавившись сперва от ботинок? Да. А еще я недавно села в машину, углядела на рубашке пятно и поехала на работу, даже не подумав вернуться домой и переодеться. Все мы иногда так делаем. Бывает, одеваешься с утра и наряд тебе очень нравится. Но перед самым выходом из дома вдруг замечаешь след от кофе на самом видном месте на рубашке или маленькую дырочку в подмышке. Разумеется, это означает, что вы уже видели это пятно и эту дырку, но решили, что и так сойдет, и повесили одежду в шкаф. Подумаешь, ничего страшного, еще можно разок поносить. Итак, стоит вам увидеть пятно или дырку, и вместо того, чтобы возвращаться и искать новую рубашку в тон брюкам, ботинкам и шейному платку, Вы просто пожимаете плечами и говорите. «Скажу, что посадила пятно по пути на работу». Мы сильно разленились. И гаджеты лишь способствуют нашей лени. У нас есть автомобили, которые сами паркуются. Это изобретение обожают не только лодыри, но и те, кто не может жить без царапин на бампере. Есть пылесосы, которые собирают пыль сами. Есть пиво с лаймом. То есть даже не надо выжимать лайм в стакан. А ведь человек не должен так лениться. Природа создала нас не для того, чтобы мы возвращались с работы, где несколько часов сидели в одном и том же кресле и смотрели в экран, домой, где мы часами сидим на диване, играем в видеоигры и пялимся в реалити-шоу по телевизору. Признаюсь, я смотрю чересчур много реалити-шоу. И чувствую себя очень ленивой, когда жалуюсь, что не могу найти пульты и переключить канал, а потом, наконец, нахожу, переключаю... И смотрю новую серию реалити-шоу «Даже не знаю, как я выжил» про моряка, который два месяца плыл на веточке в океане после крушения яхты. В реалити-шоу не было бы ничего плохого, если бы они не отнимали так много времени. Каждая серия длится два часа. У меня на диване есть отметина в форме моего тела. Она появилась там после того, как я посмотрела один-единственный эпизод «Холостяка». Еще я люблю смотреть «Американского идола», «Выжившего» и «Ученика звезды». Я посчитала, на просмотр этих реалити-шоу уходит 97 часов в неделю. Почти не остается времени на самое главное в жизни – Facebook и Twitter. Кстати, я заметила, что многие программы ставят своей целью выбрать лучшего. Лучшую супермодель, лучшего шеф-повара, модного дизайнера, певца, танцора и предпринимателя. «Мне кажется, скоро появится реалити-шоу, в котором мы будем выбирать следующего президента. Не придется даже идти на избирательные участки. Простите, сэр, в этом конкурсе вы съели меньше зефира, чем ваш оппонент. Вы не будете участвовать в праймерис. Дайте мне свой факел». Чтобы сэкономить время, можно было бы объединить все реалити-шоу в одно большое. Например, Разве вам не интересно было бы посмотреть на лучшего ученика звезды, который танцует степ и выживает в дикой природе, распевая песни о том, как похудеть? Ведущим будет Райан Сикрист, и все мы с удовольствием на это посмотрим. Давайте бросим себе вызов прямо сейчас и начнем больше двигаться уже сегодня. Знаете, что нам на самом деле нужно? Больше приседать. Давайте больше приседать. Делайте по одному приседанию за каждый просмотренный видеоролик на Ютьюбе. За каждый раунд в видеоигре – выпад, потом снова приседание и мах. И снова выпад, приседание, мах, выпад. А теперь потренируем мышцы рук. Нажмите на кнопку перехода к следующему эпизоду. У вас отлично получается. Примечание. Я надиктовала эту главу и не перечитывала ее.